Челить может работать и ночевать во дворце, Но рано или поздно лакей вернется к своей семье И даже возьмет выходной. А день сегодня просто отличный. Июнь, солнце, тополиный пух не раздражает. Москва нарядная, гулять по Арбату одно удовольствие, Рудик сияет от счастья. И жена у него красивая, и сын точная копия отца. Маленькие глаза, длинная шея и у него такое же подспутное желание въехать в рай на чужом горбу. Рудик всю дорогу вёз пацанёнка на своих плечах. Но вот мальчишка захотел в туалет. Мама увела его, а отец остался доедать его мороженое. Сейчас Рудик думал о чём угодно, но только не о своём боссе и проблемах, связанных с ним. А проблемы возьми да навались. Паша подошёл к нему сзади, легонько тронув за плечо а мог и нож в почку всадить. Именно об этом и говорили его глаза, когда Рудик повернулся к нему. «Паша?» Рудик явно не ожидал его здесь увидеть. От страха кровь сошла с лица. Он знал, с кем имеет дело. Паша мог ударить его ножом в любой момент. В живот, в сердце, в горло, куда угодно. Паша умел и не боялся убивать, и Рудик точно это знал. Страх буквально парализовал его. Если под пиджаком у него скрывался ствол, то достать его возможности нет. Рудик понимал и это. Но здравствуй, Миша!» «Рад тебя видеть, Паша!» «В гробу ты хотел меня видеть, Миша, но не вышло. И не выйдет. А вот у меня выйдет. Сначала убью тебя, а потом твоего босса!» «Паша, за что?» От страха и волнения у Рудика пересохло горло. Он пытался сглотнуть слюну, чтобы промочить, но не получалось. Ты знаешь, за что. Я не хотел. Это все Туков. Не хотел. Но торпеды на тюрьму слал. Это не я. Ты. У меня тоже торпед хватает. И все они на воле. Буду гнать одну за одной, пока не убью. Но ты этого уже не увидишь. «Ты к этому времени будешь уже мертв!» «Паша, не надо!» «Тогда сам стань торпедой!» «Это единственный твой шанс выжить!» «Миша!» К Рудику подходила его жена. Она шла, а сын за ней припрыжку. И она улыбается, и пацаненок смеется. «Здравствуй, Вера!» Паша весело подмигнул ей. Он давал знать, что знает о Рудике все. «Все!» а может и больше. «Миша? Это кто?» «Старый знакомый». Радушно улыбался Паша. Жену и ребенка он трогать не собирался, но Рудик ему не верил, и даже хорошо, что так, покладистей будет. «Я вас не знаю», мотнула головой девушка с подозрением, глядя на Пашу. «Да и не надо, мы уже уходим». Паша нарочно сказал «мы», а то Рудик вдруг подумает, что его некому подстраховать. Макар здесь неподалеку и еще двое пацанов. «Миша, у тебя неделя», — на прощание сказал Паша и ушел. Никто даже не пытался его остановить, а ведь он мог нарваться на засаду, если бы Макар предупредил Рудика. Но ведь не предупредил, хотя имел такую возможность. А Паша не исключал подляны с его стороны, но все равно пошел на риск. Впереди много дел, и ему не справиться с ними с человеком, которому не доверяешь. И все-таки в Электрогорск Паша отправился сам. Рудик, конечно, мог обделаться от страха за себя, за свою семью, и оружие в руки мог взять, чтобы застрелить Тукова. Но полной уверенности в нем не было, поэтому нужна подстраховка. А должников у Паши действительно хватало. За десять лет в неволе он стольких мужиков на картах развел. Накан он ставил деньги, а проигрывали ему жизни его врагов. Но таких должников Паша старался на дело не отправлять. В ход в основном шли люди, которых он реально вытащил из дерьма. Гера Пыш когда-то всерьез занимался спортом. В армии служил. Думал, в тюрьме не пропадет но нарвался там на редких отморозков. Попал в замес, из которого пытался, но не мог выбраться. Били мужика, чморили. Паша его из петли, считай, вытащил. И вопрос решил. От Геры отстали, но должок за ним остался. Пыш проживал в Электрогорске. Паша нашел его в своем доме за бутылкой водки. Ни жены, ни детей, одни только собутыльники. И одна собутыльница. В годах запущенная до неприличия, но рыхлотелый мужик с огромной бородавкой под носом обнимал ее как родную, причем за шею. Дом и обстановка в нем живо напомнили о Рая, царствие ей небесное. А глядя на Геру, Паша увидел перед собой Дорофея, такой же рослый, сильный и неопрятный. Но руки у Геры не тряслись, это вселяло надежду на то, что с ним еще можно иметь дело. На Пашу он глянул, как на привидение, вмиг протрезвел и поднялся, как загипнотизированный. «Паша, ты? Чё за дела?» Рыхлый оторвался от своей подружки, одной рукой оперся о стол, собираясь подняться, а другой потянулся к ножу. А пальцы на неподвижной руке расставлены широко. Паша не промазал, воткнув свою финку между ними. Рыхлый даже не понял, как нож оказался у Паши в руке. «Дикий, ты чего? Это же Паша страх!» Рыхлый одернул руки, поднял их, показывая, что сдается. «Поговорим!» Паша забрал финку, вышел во двор, закурил. Герри не предложил, рангом тот не вышел для такой щедрости. «Ты все понял, да?» Гера освобождался в прошлом году. Паша напомнил ему про должок. Назвал цель, велел готовиться и ждать отмашки. Готовиться на свой страх и риск и на свои деньги. В сущности, Пашу мало волновало, как будет исполняться заказ. Если Гера облажается, в ход пойдет другая торпеда. А если откажется или даже сдаст Пашу, такую же торпеду запустят по его душу. Гера все прекрасно понимал, но Гера все-таки мог сдать Пашу, тому же Тукову. Если так, то Пашу здесь, в Электрогорске, могли ждать большие неприятности. Но пока все спокойно. «Понял», — буркнул Пыш. «Готов?» «Туков этот сейчас здесь, в Москве, на Рублевке. Завтра с ним начну. А потом все, с тобой расходимся и никаких претензий». А в тюрьму пойдешь, встретят как родного. Ты меня знаешь. Может, и в тюрьму, но не по этому делу. Тут я все продумал. Паша кивнул. Пыш человек дела. Он действительно мог уже пробить подходы к Тукову и завтра начать действовать. Но на всякий случай Паша глянул по сторонам, не подкрадывается ли к нему кто. Слишком уж раздухарился Пыш. Но ничего не случилось. Паша решил вопрос и спокойно ушел. В Москву вернулся во втором часу ночи. Вышел к трансформаторной будке возле дома, остановился. Это Жанна подогнала ему квартиру. Уже две недели, как они вместе, и все же он доверял ей не до конца. Тем более, что сегодня он встречался с Рудиком, и тот мог активировать все свои связи. А Жанна когда-то спала с ним. И с ним, и со многими из бригады. К двери в квартиру приклеен волосок, своеобразная печать. Паша глянет, не заходил ли кто к нему в гости. Но это будет потом. А пока он стоял в укромном месте и смотрел на темные окна. Вдруг в глубине квартиры мелькнет огонек. Сигарету прикурят, или музыку тихонько включат, или даже телевизор. Но ничего не происходило. Ссматривался Паша и в автомобиле, припаркованное к дому. А вот здесь он обнаружил движение. В серебристом Мерседесе зажгла сигарета. К машине Паша подходил с ножом в рукаве, осторожно приблизился, дёрнул за ручку, собираясь ударить ножом в стекло, если дверь заблокирована. Но дверь открылась, и он увидел женщину в лёгком кожаном пиджачке и джинсах в обтяжку. Зойка с открытым ртом смотрела на него. Больше в машине никого не было. «Не понял?» Паша попытался, но не смог скрыть своего удивления. «И я не поняла!» Выбираясь из машины, воскликнула она. «Какого чёрта ты здесь делаешь?» Паша зорко глянул по сторонам. «Вообще-то я здесь живу!» «У кого?» Какая разница у кого? У этой прошмандовки ты живешь? Давай без этого, поморщился Паша. Хотел он того или нет, но Жанна сейчас его женщина. Даже Зойка не могла говорить о ней в таком тоне. Не могу! Откуда она взялась? Почему она? Натурально истерила Зойка. И голос ее реально сорвался на крик. А у дома и глаза есть и уши. Паша, в который уже раз глянул по сторонам, обошел машину, сел в нее и закрыл за собой дверь. Одновременно с ним села в машину и захлопнула дверцу Зойка. Случайная встреча. Случайная встреча? В Москве? Случайно можно встретиться в каком-нибудь Бухалово, но не в Москве. Можно, если тебе нужно где-то переночевать, а у Жанны своя гостиница. Своя гостиница. А то ты не знаешь, откуда все. У Жанны успешный бизнес. Успешный. Сказала бы я, что у нее там успешное. Жила с одним крутым, пока его не застрелили. Паша качнул головой. Знал он эту историю. Жанна действительно пыталась создать семью. Но жених так и не стал мужем. Не успел. На разборке застрелили. Мелкий какой-то бандит, если Паша о нем не слышал. Причем не из сокольнических. Ореховский вроде как. Ты откуда знаешь? Спросил он. А я все, Паша, знаю. Все, что касается тебя. Это ты от меня прятался, а я тебя ждала. Под тюрьмам прятался. Усмехнулся он. А ведь прятался. И ты знаешь, почему. Проблемы у тебя. «Стуковым. Сколько раз ты его убить пытался?» «Из тюрьмы трудно прицеливаться. Сейчас легче станет.» «Ты даже не представляешь, какой он опасный человек?» «Представляю». «И не боишься? А тебя в порошок могут стереть в любой момент. Знаешь, кто у него начальник службы безопасности?» «Знаю». «Так вот, Рудик Жану драл дальше, чем видел, а потом тебе подсунул». «Мне подсунул», — автоматически повторил Паша. Посещала его мысль, что Женя могла спать с Рудиком. Но так это по долгу службы, так сказать. Она всех тиховских пацанов в свое время обслужила. Паша иллюзий насчет ее прошлого не строил, хотя и пытался поверить в настоящее. «И тогда подсунул, и сейчас!» Паша попытался возразить но мимо машины вдруг прошел какой-то человек в темной куртке и с накинутым на голову капюшоном. Зойка хотела продолжать, но Паша взял ее за руку, приказывая молчать и не шевелиться. Вслед за одним появился другой, тоже с капюшоном на голове. Промелькнул перед глазами и третий. Все собрались под козырьком, открыли дверь, втянулись в подъезд. Паша даже знал, какая квартира им нужна. Походу, за мной. Он мог бы последовать за таинственной троицей, но не только чутье, но и логика останавливала его. Эти трое подходили к подъезду пешком, но как они оказались возле дома? На автобусе приехали? От остановки пришли? Нет, конечно. Машина у них где-то неподалеку стоит, ждет, когда группа сделает дело. К подъезду на машине подъезжать не рискнули, Вдруг Паша у окна стоит, смотрит. А так они подкрались практически незаметно. Для того Паше незаметно, который мог стоять у окна. А он сидел в машине. Спасибо Зойке. Двор сейчас наверняка под наблюдением. Выходить из машины опасно. Можно с полицией получить пулю в спину. А может и в лоб. Поехали, сообразила Зойка. Паша кивнул. Силы не равны. Языка ему не взять, а защищать пустую квартиру просто смешно. Причем квартиру предателя, если это Жанна сдала Пашу. А откуда Рудик мог узнать, где он остановился на постой? Жанна уверяла, что про эту квартиру никто не знает. Зойка выехала со двора. Паша смотрел назад, нет ли погони. «Я же говорю, это Жанна мутная фигура!» «А ты как меня нашла?» Откуда ты знаешь этот адрес? А я знала, что ты к этой сучке сунешься. Человека наняла, он за ней следил. Так может, ты и ни одного человека наняла?» Усмехнулся Паша. Возможно, он стал жертвой хитрого развода. Зойка и вышла на него, и липовое нападение организовала, чтобы подставить свою соперницу. Несущийся за ними джип Паша заметил не сразу. «Машина черная» шла с выключенными фарами, причем быстро, и прямо на них стремительно приближаясь. — Гони давай! — крикнул он. Зойка утопила педаль газа в пол, но джип уже совсем рядом. На крыше люк. Сначала из него показалась голова, а затем автомат. Стреляли без глушителя. Звук уходил куда-то в сторону, а пули, увы, летели вперед. И забарабанили по кузову, насквозь прошивая его. И заднее стекло изрешетили, и переднее. Одна пуля продырявила ремень безопасности водителя и только каким-то чудом не задела Зойку. «Мамочки!» Как резаная завизжала она. Машина стремительно разгонялась, отрываясь от преследования. Зойка судорожно вцепилась в руль. «Мерседес» несся на бешеной скорости. Одно неловкое движение руля, и машина вылетит на газон, врежется в столб, в дерево. К счастью, выстрелы привлекли внимание. Где-то вдалеке взвизгнула ментовская сирена. Джип запетлял, пытаясь уйти от погони. Вскоре исчез из вида вместе с ментовской машиной. Но Зойка не сбавляла скорости, рискуя вылететь с дороги. Или сбить кого-нибудь. «Давай тормози! Нормально все!» сказал Паша. Зойка поверила, сбавила скорость, свернула с главной дороги на ближайшем повороте. Благо, мигающий светофор это позволял. «Вот я дура!» Паша усмехнулся. С этим он уже мог согласиться. Не могла Зойка организовать нападение, которое чуть не стоило ей жизни. Может, на самом деле за Жаной следила. Денег у нее много, девать некуда. Это все из-за тебя. Теперь ты понимаешь, почему я потерялся? А я тебя, дура, нашла. Давай домой, к мужу под крыло. А ты куда? Что-нибудь придумаю. К этой пойдешь? Вряд ли. Жанна занималась недвижимостью. На торговле сколотила капитал. На приватизации поднялась. Владеет частью престижной гостиницы. Помещения под офисы сдаёт, под магазины. Квартиры жилые на балансе имеются. Всё это прописано в государственном реестре. Рудику ничего не стоит пробить эти объекты, проехаться по адресам. Может, Жанна и ни причём. Но в то же время Стрелок точно знал, что в Мерседесе находится Паша. Значит, нападавшие точно знали, где его искать. «Со мной поедешь?» «Куда с тобой?» Дом у нас на Новой Риге, там сейчас никто не живет. Рудик про него узнает. Эти, которые от него твои номера срисовали. Рудик будет знать, что я с тобой, или ты со мной. Может, не узнает. А муж что скажет? Муж? Мужу давно уже на меня наплевать, — вздохнула Зойка. А ведь Туков ему расскажет. Как пить дать пройдется по твоему моральному облику?» Усмехнулся Паша. «А может, я защиту у тебя искала?» «Ты? У меня?» «А если только в комбинат у нас отжать хочет?» «Какой комбинат?» «Металлургический. У него доля, у нас доля. У него больше, у нас меньше. Завод под его контролем. Он его банкротит. Понимаешь, что это значит?» А банкротит, выкупит, сам владеть будет. Шариш. Но «Ну так я же не на луне сидел, — усмехнулся Паша. Лев Аркадьевич ничего сделать не может. Деньги есть, а вложиться нельзя, все заблокировано. Уйдет завод от нас, все уйти может. Хоть продавай все, пока не поздно. К Тукову может уйти? Да нет, ни не к Тукову. Там без него проблем хватает. Новый президент, новая команда. Всем хочется жрать золото. Короче, большой передел назревает. Новая элита старую отжимать будет. Туков сейчас тоже под прессом. И сильно давят. Да пока не очень, но тенденция настораживает. Слишком уж много голодных ртов. Ладно, не будем об этом. Значит, у вас проблемы с Туковым. И отвечать нельзя. Почему? Да есть люди, которые только этого и ждут. Кто? К Тукову это отношение не имеет. И к тебе тоже. Меньше знаешь, крепче спишь. Туков вам угрожает? Конечно, угрожает. В порошок, сказал Сотрет, если Лев Аркадьевич банкротство остановит. Ну, в порошок не Сотрет, а убить может. Всего-то. С горечью усмехнулась Зойка. «Почему Лев Аркадьевич? Раньше был Лёва?» «Лёва и раньше казался старым, но не настолько. Я, конечно, не молодею, но сейчас он мне в дедушке годится, потому по имени-отчеству. Старый, жирный!» Неприязненно поморщилась Зойка. «Я тоже не молодой!» — скривил губы Паша. «Но так и не старый. Костюмчик!» Как у Владимира Владимировича. Я ведь на похоронах у него была. Народу жуть. Воры, бандиты. Я в курсе. На похоронах Паша присутствовать не мог. Но Венков на могилу отправил с десяток. И все от уважаемых людей, которые не могли проводить Саву в последний путь. Сейчас воровская крыша не в почете. Сейчас менты все норовят крышевать. ФСБ. А надежности нет. И у нас красная крыша, и у Тукова. Как менты между собой воевать будут? Ворон ворону глаз не выклюет. Но так что, едем на новую Ригу? Лев Аркадьевич сейчас в Испании. Будет через неделю. Нет, покачал головой Паша. Хотелось бы пожить хотя бы в относительном комфорте. Отдельная квартира, все удобства только для себя. Но пока не получается. Придется у знакомцев пока покантоваться. А у них с жильем не очень. И с финансами нужно вопрос решить. Ветер уже в карманах гуляет. Но для вора это не проблема. И по карманам прогуляться можно, и карты, если что, выручат. В общем, не пропадет, Паша. «Не доверяешь?» Обиженно спросила Зойка. «За тебя боюсь». Сам же сказал, что срисовали меня. А если Туков меня под танк бросит? Ты что, позволишь меня убить? Есть у меня вариант. Но это в Дмитров нужно ехать. Знал Паша одного коммерсанта. Очень сильно помог ему в свое время. Полотнов никак не связан с Туковым, так что ехать к нему можно смело. А с жильем он поможет. В конце концов, не вести же Зойку на малину. Хотя она и знает, что это такое.